Глава вторая. Ангелина. Сначала я открыла глаза и поняла, что нахожусь не дома. Уж не знаю, кто для чего и куда меня перенес. Но там, где я сейчас лежала, кровать была просто шикарная. широкой, с упругим, непродавленным матрасом, с красивейшим постельным бельем с высоким узорчатым балдахином, тем еще пылесборником, надо сказать. В общем, о чем-то подобном я и мечтала всю свою жизнь, лет так с восьми-девяти, с тех пор, как прочитала выкраденные у мамы любовные романы в бумажном переплете. Читала и воображала себя красавицей, попавшей в шикарный дворец и вот теперь лежала на великолепной кровати. Потом мой взгляд остановился на красавчике возле моей постели. Высокий, с широкоплечий, статный, с черными волосами, отливающими синевой, словно крыло ворона, с изумрудными глазами, тонкими чертами лица, волевым подбородком, выдвинутым вперед, и тонкими губами. Сейчас почему-то сжатыми. Красавчик был одет в нарядный костюм синего цвета с золотыми нитями по периметру. И все бы ничего, но смотрел на меня красавчик, как на вошь. Ага, самую настоящую вошь, внезапно выпрыгнувшую из его шикарной шевелюры. Кто и когда ему в суп плюнул, если он так себя вел? И, собственно, Почему на мне бело-розовое платье? Как будто на невесте. Засыпала-то я точно не в нем, а в старой потертой пижаме, которой давно пора было на свалку. Перед глазами ярко вспыхнул недавний сон. И тот самый красавчик. Угу. Здрасте. Все еще мало что понимая, вежливо поздоровалась я. Может, этот красавчик все же сменит гнев на милость и хоть что-то мне объяснит? А вы кто? И где я? — Арашарах, хорн нортонок шарахар, — выдал раздраженно красавчик. — Дура! Подсунули! Я не любила, когда меня оскорбляли, очень не любила. Могла за это и в глаз дать. Ну, чтобы дать в глаз красавчику, мне понадобилось бы встать с постели. А тут так удобно было лежать, не хотелось двигать ни рукой, ни ногой. Когда еще так полежишь? Ведь чистый кайф. Поэтому я нахмурилась и вполне резонно, и все еще вежливо, прошу заметить, произнесла. Вы мой IQ точно не проверяли. Так что оскорблять право не имеете. Не можете ответить на простейшие вопросы. Позовите того, кто сможет, и я поговорю с ним. Арашара Хорн Нортонок Шарахар. Без запинки повторил красавчик, словно какое-то заклинание. Я темный лорд. Ты Линетта, моя жена. Надеюсь. Хотя бы это ты сможешь запомнить. Линета значит и темный лорд. А имя у темного лорда есть? Хмыкнула я, было бы что запоминать. Или вас так с рождения все зовут? Меня наградили взглядом, Ну что за идиотка мне досталось? Себастьян, лорд Шарахаш, Очень приятно. — кивнула я, все еще боясь поверить в очевидное. — Надеюсь, вы, Себастьян, умеете вежливо обращаться с девушками? Не хотелось бы учить вас манерам. Из носа Себастьяна внезапно повалили кольца дыма. — Это что за фокус-то такой? Надо бы научиться. Себастьян. Предчувствие начало сбываться сразу же, практически мгновенно. Я и в страшном сне представить себе не мог, что моей женой окажется идиотка. Специально выбирал ту, что хотя бы несколько книжек за всю жизнь прочитала. Надо же было с ней и на приемах показываться, хоть о чем-то говорить. И что теперь? Оскорблять права не имеете. Не можете ответить на простейшие вопросы, позовите того, кто сможет. Это дура. Высказывала мне претензии. Мне, лорду темных земель, сыну дракона и демоницы, Себастьяну, лорд Шарахашу. Ой, какие у вас миленькие колечки из носа повалили. Совершенно непосредственно заявила это. Расскажите, как фокус сделали? Научите, а? Я зарычал. Мне нельзя было убивать эту идиотку, никак нельзя. Ее отец, мой ближайший союзник, не поймет и может расторгнуть наш союз. А это будет очень-очень не вовремя. Но руки просто чесались придушить ее на месте. — Вот только не надо на меня рычать, да еще таким тоном! — вскрикнула она. — Не можете научить, так и скажите, подумаешь. «Других учителей найду». «Она что сделает? Кого она собирается находить? Она моя жена. Что значит «других найду»?» «Ты?» — выдохнул я, все еще сдерживаясь, хотя и с трудом. Глаза застилала пелена ярости. Из ноздрей действительно повалил дым. Кровь отца брала вверх. «Только попробуй кого-нибудь найти». Порву на части и тебя, и его. Да что вы так нервничаете?» Изумленный взгляд, сама невинность. «Вам же самому плохо. Инсульт еще заработаете в таком молодом возрасте. А, кстати, сколько вам лет?» «Арашарах, Хорнд нортонок шарахар», — не выдержал я. И выскочил из спальни, боясь, что еще немного. И обернусь. Прямо там обернусь. И разнесу к бездне все вокруг. Плохо помню, как несся по длинным широким коридорам, распугивая нерадивых слуг. Как наконец-то оказался на улице, на заднем дворе. Как резко обернулся и сразу же взлетел. Черный дракон. Шарахаш, демоническая кровь вместе с кровью дракона делала меня самым мощным существом во всем мире. Меня боялись во всех землях. Неважно, принадлежали они мне или нет. Я был тем, о ком со страхом вспоминали не только в ночи, но и при солнечном свете. Моим именем пугали всех, начиная от детей и заканчивая стариками. И одна идиотка за несколько минут вывела меня из себя, довела до ручки, заставила потерять контроль над собственным телом, выпустить на волю вторую сущность и обернуться. Нет, я ее все же убью, расчленю, прикопаю в ближайшем лесу. Отцу ее скажу, что не суть, найду, что сказать. А Шара Хор шарахар.